Глава седьмая. Аня методично просматривала объявления о сдаче жилья. Оставаться в одной квартире с Олегом она не могла, представить себе такое никак не получалось. Как же быстро все изменилось. Всего-то год назад она была счастливой замужней женщиной, сутки назад просто замужней, все еще верящей в возможное счастье, а сейчас чувствовала себя старой рухлядью, ненужной вещью, растерзанной выброшенная на помойку. Она не понимала, как жить дальше, справляться с бытом, одной растить дочку, как собрать себя по частям, на которые распалась, глядя на Доротею рядом с собственным мужем, в их доме, на их диване. Утром отвела дочку в садик. Из-за непривычно долгой дороги опоздала к завтраку. Слава богу, воспитательница пошла навстречу, взяла Василису. Потом зашла домой. В дверях встретилась со спешащим на работу Олегом. «Ты где была?» Накинулся он на нее с помятым с похмелья лицом, изображая Зевса-громовержца. Олег звонил, начиная с позднего вечера. Она не брала телефон, не знала, что сказать, боялась позорно разреветься в трубку. Еще страшнее было испугать Василису, которая ничего не понимала, но, кажется, что-то чувствовала. Дети иногда, как зверьки, чутко реагируют на изменения эмоционального фона вокруг. От Ани же и без разговора с Олегом несло чем-то нездоровым, отчаянием, болью, злостью. «У подруги!» – огрызнулась Аня в ответ, отводя взгляд. Боялась, что разрыдается прямо сейчас на глазах Олега. «У подруги с членом?» «С двумя!» – вспылила в ответ. «По себе судишь, да?» «Что ты мелешь?» «Я вчера видела вас. Пришли вечером с Василисой. А ты! Ты! Ты!» Аня даже произнести вслух не могла то, что видела накануне. Не знала толком, как сформулировать. Про себя называла просто безликим «это». Она видела «это». «Это» — это дрыхнущая рядом с ее мужем пятидесятилетняя дебелая тетка в полуспущенных трусах-парашютах. Вот что «это». Вслух же слова подобрать не могла. Не находилась такого в словарном запасе. Не думала, что когда-нибудь пригодится. Измена? Нет. Это не измена, это что-то более гадкое, мерзкое, отвратительное, похожее на гнилостный запах болота. Адюльтер – слишком литературное слово. Сухое, совершенно не передающее глубину отчаяния, в которое погрузилась Аня. Предательство. Она не родина-мать, чтобы ее предавали. Она – жена, женщина, которая почему-то верила в долго и счастливо с одним человеком на всю жизнь. Левак? Осталось прибавить прилагательное «хороший» и ждать, когда он укрепит брак. Жаль только, что в сознании Ани это брак не укрепляет, а убивает мгновенно и наповал. Что я? — уставился Олег на Аню. — Ты здоровей! Вот что! — проорала она в ответ, обогнула мужа, направилась к шкафу, прикидывая на ходу, какие вещи забрать прямо сейчас. — Лучше думать о трусах с колготками для себя и дочки, — чем воскрешать в памяти случившееся и занять руки, чтобы не накинуться на Олега с кулаками, словно она и правда могла. «Прости, нехорошо получилось», – пробормотал Олег. «Но Василиса же была с тобой, в садик не нужно было». «Спасибо, что не при Василисе!» – сорвалась Анна. «Ты вообще соображаешь, что говоришь?» «Ну, извини, больше не повторится, честно, обещаю. Чё ты, правда, в этот раз сильно перебрал?» А вот и синонимы к чертову это найдены. Нехорошо получилось и сильно перебрал. Прямо новое веяние, филологии, честное слово. Да иди ты! не выдержала Аня, завизла в колючем, невыносимо жгучем отчаянии, выскочила из квартиры, чудом сумев вывернуться из рук Олега, который попытался ее задержать. Рванула на лестницу, лифта дожидаться не стала, побоялась продолжения разговора. Для неконфликтной Ани любые. Самые мелкие разборки и ссоры – неминуемый стресс. Что говорить о сложившейся ситуации, которую приравнять только к Армагеддону можно? Не умела Аня ругаться. И злиться толком не умела. Виной тому родительская семья, где мама с папой за всю жизнь голос друг на друга не повысили. Может быть, они ругались. Тридцать с лишним лет прожить – не поле перейти. Но она такого не помнила. Промчалась пять этажей вниз на одном дыхании. Села в бессилии на ступеньки, обхватила голову руками, пытаясь выровнять дыхание. Почувствовала тянущую боль внизу живота. Вдохнула, выдохнула, зажмурилась. Попыталась успокоиться хоть немного, привести в порядок мысли, усмирить колотящееся, как в лихорадке, сердце. «Реви, не реви!» По щекам сами собой катились обжигающие слезы. «А жить дальше надо!» «Идти на работу, вести прием, вечером забрать Василису». В течение дня найти квартиру, договориться о переезде. А уже потом, если останутся силы, можно поплакать, нареветься от всей души. Хотя нет, при дочери тоже не поплачешь, значит, когда-нибудь. До обеда работала в стационаре, смена короткая, нагрузки почти никакой. Пациентки все молодые, без патологий, аллергий. Без всего, что потенциально может подкинуть сюрприз врачам при самом незначительном вмешательстве. До приема в поликлиническом филиале оставался час. Идти недалеко, но на обед времени мало. На рабочем столе обнаружилась упаковка из службы доставки. Почему-то жест, казавшийся раньше милым, сейчас таким не показался. Чем она лучше Доротеи в глазах тех, кто догадывается об имени отправителя? А в глазах Кристины? Тем, что не завалилась в постель Егора? Посмотри правде в глаза Аня, пока не завалилась. Просто возможности не было. Нужно сделать все. Просто необходимо, чтобы этого не случилось. Причинить боль подруге, пусть в прошлом. Сейчас они давно не общаются. Аня не могла. Ни в этой жизни. Ни за что. Открыла сайт объявлений, начала перебирать варианты квартир, время от времени звоня по указанным телефонам. Пакет с эмблемой доставки решительно отодвинула. Поиграла во флирт? Достаточно. Едва не заигралась. «Почему не ешь, Анют?» – раздался бодрый голос Егора, вернее, Георгия Давидовича. «Да, да, заруби себе на носу Георгия Давидовича». «Спасибо, Георгий Давидович», – твердо сказала Аня. «Больше не нужно присылать мне еду». «Как скажешь», – спокойно ответил Георгий Давидович. Взял стул, развернул спинкой к Ане, оседлал, устроился лицом к лицу к ней, внимательно посмотрел, как рентгеном просветил. «Что случилось у тебя, Анют?» «Ничего. Ты не ночевала дома», — напомнил он. «Я у подруги ночевала», — почти искренне возмутилась Аня. «Неловко, что Георгий Давидович стал свидетелем того, что она не ночевала дома. Она забыла, что его мама живет в одном подъезде с Миланой. Вернее, парадной. В Питере же парадной, правильно?» «А если бы помнила, что бы это изменило? Идти все равно было некуда. Совершенно!» Не на вокзале же ночевать с трехлетней крошкой. Все переплелось, перепуталось. Словно кто-то специально запутывал нити судьбы в тугие узлы. Милана, бывшая одноклассница Егора и однокурсница Ани по колледжу. Они вместе поступили после девятого класса. Вместе получили диплом, как и Кристина, к слову. Три подруги в те далекие года. Милана впоследствии уехала на Кольский полуостров, вышла замуж. Сейчас вернулась, работала косметологом рядом с Аней. Того и гляди, выйдет замуж за родного брата Георгия Давидовича. Его Аня почти не знала, видела пару раз, и то мельком, только слышала о нем от Кристины. Они все, за исключением Кристины, столкнулись лоб в лоб ранним хмурым питерским утром на пятом этаже старого фонда со старинной лепниной, равнодушно глядящими сверху вниз маскаронами, мраморными ступенями и гремящим лифтом. Аня стала невольной свидетельницей того, чего не должна была. Но и остальные участники, в первую очередь Георгий Давидович, увидел то, что не должен был видеть и знать о жизни Ани. «У подруги, которой не было дома», – заметил Георгий Давидович. «Ну и что?» – все, что нашла ответить Аня. «Что он сделал, Анют?» «Кто?» «Твой муж. Что он сделал?» – терпеливо, как ребенку, повторил вопрос Георгий Давидович. Он видел меня и приревновал, окинул испытующим взглядом Аню, посмотрел на монитор компьютера, где виднелись столбцы с предложениями от арендодателей, покачал головой, отвечая себе на вопрос. Остается два варианта – ударил или изменил. Итак, я не стану говорить на эту тему, дернулась Аня. Хорошо, быстро согласился Георгий Давидович. У вас был договор о свободных отношениях? Открытом браке? «Вы практиковали полиаморию, может?» «С ума сошел! У нас ребенок! И вообще... вообще...» Едва не захлебнулась Аня, скорее от неожиданности, чем от возмущения. Мгновенно вспомнились рассказы Кристины об их отношениях с Егором. Тогда она не прислушивалась, тем более не верила. Считала, что подруга говорит ради красного словца. Интернета переглядела. Книжек с высоким рейтингом перечитала. Или фильмов пересмотрела. В жизни такого не встречается. «Не в их реальности точно». «Ясно, понятно. Квартиру ищешь?» Георгий Давидович никак не отреагировал на вспыльчивость, будто вообще не заметил повышенного голоса и фамильярного перехода на «ты» в стенах клиники, когда в любой момент могли зайти коллеги. «У моего приятеля пустует квартира на Ваське. Трешка. Метров 150-170, если не изменяет память. Из окон шикарный вид на финский». Можем съездить, посмотреть, если устроить, сегодня же переедешь». «Спасибо, не надо», – фыркнула Аня, не понимая, почему отказывается. Естественно, причины были существенные. Съем 150-метровой видовой квартиры на Васильевском острове стоил примерно как шасси Боинга. Бесплатный сыр же, как известно, только в мышеловке. У Ани не было денег оплатить даже квартплату такой квартиры, не то что аренды. Лезть же в мышеловку не собиралась. К тому же садик Василиса далеко, но все эти разумные аргументы пронеслись в голове после выпаленного «Спасибо, не надо». «Правильно, прости его, Анют», — резко встал Георгий Давидович, развернулся и молча вышел. Она осталась одна, один на один со своей растерянностью, болью, списком раздолбанных однушек в аренду в своем районе и пакетом из службы доставки с уже остывшим обедом. Прием проходил как обычно. Несколько возрастных дам, две совсем молоденькие, с проблемами окна, которых за руку привели ухоженные, знающие себе цены мамы. Стандартный набор рекомендаций, направление к специалистам и на процедуры. Под конец позвонила Рита, попросила принять еще одну пациентку, понятно, что Аня опаздывала за дочкой. Но пожалуйста, пожалуйста, женщина умоляет, даже настаивает. Через пять минут на пороге кабинета появилась здородная фигура. Доротеи в обтягивающих джинсах и широкой футболке. В этот раз без эмблемы скорой помощи. «Здравствуй, Ань!» – без обедняков начала Доротея, игнорируя растерянность той, которая которой заявилась. «Сказал, Олег, что ты себе надумала? Я решила, что лучше нам наедине поговорить. Прием вот оплатила, чтобы никто не мешал». «Прикажешь деньги вернуть?» – съерничала Аня. «Не надо, не бедствую!» А может, действительно чего посоветуешь, чтобы в ноль с моим образом жизни выйти? — Не пить и с чужими мужьями не спать советую, — прошипела Аня, сжимая кулаки под столом. Она отлично понимала, что в 50 лет женский век не заканчивается. Но разве может быть что-то более унизительное, более отвратительное, когда тебе еще не исполнилось 30, а любовницы мужа 50? Да это даже для Шекспира перебор и вообще бредом попахивает. По поводу мужей, ничуть не смутилась Доротея, значит так, Анна, ты меня знаешь не один год, я вас с Олегом столько же, поэтому скажу прямо, Аня, ты дура. Что выпили после смены, каюсь, виновата. Полтора суток отпахала ни жрамши, ни спамши, с пару бутылок пива сморила, бывает такое. Помнится, тебя с двух глотков портвейна унесло, напомнила Доротея, первый совместный отдых после месяца работы, когда они с Олегом проставлялись. Как раз после смены. Что покурила разок на кухне, прости. Посыпаю голову пеплом, нельзя было. Все-таки девчушка у вас не сообразила. Но потом ни-ни. Но с мужем твоим ничего не было. Тебе как в голову-то твою ясную это пришло, Ань? Да я же видела вас. Брюки у тебя расстегнуты были. Конечно, были. С моим брюхом-то как спать, не расстегнувшись? Доротея с оттяжкой хлопнула себя по животу. «Мне, как Олег сказал, в чем ты его обвиняешь, так я и села?» «Я бы, может, не отказалась, не зная семью вашу, как облупленную. Но мужику-то твоему я за какой такой надобностью? Ты подумала?» «За той самой, что и тебе. То, что у меня жизнь не сложилась, не значит, что я готова другим счастье топтать. Лучше, чем обиженную из себя строить, возьми своего Олега и отведи к врачу, пока не поздно. Я тебе координаты профессора подскажу из Бехтерева». Ни один десяток людей к нормальной жизни вернул. Я на станции всем сказала, чтоб прекращали с Лапиным пить. Никаких посидеть, отдохнуть, чтоб больше не было. Меру видеть надо. Если он сам не понимает, мы поможем. Но и ты не плашай, не упускай мужика. Еще год-другой обратного пути не будет. Поняла меня? Аня молчала, не знала, что ответить. Ведь и правда, ничего особенного она не увидела. Спали двое на одном диване, но ведь в одежде. И вообще, разве Олег хотя бы раз давал повод подозревать его связи к на стороне? Тем более с Доротеей. Женщиной незамысловатой, но человечной, порядочной, как мало кто. Поработав бок о бок в экстремальных ситуациях, ни один, ни два, ни сто раз, людей хорошо узнаешь. Интуитивно понимаешь, чего ждать, а что нет. Накрутила себя после невыносимого долгого дня на истерики из-за зуба, помощи Егора, его объятий, таких невозможно неправильных и до одури необходимых в тот момент, что сердце с разумом шло в разнос. И еще. Дело не мое, я никому не скажу. Но ты, девочка умненькая, подумай, почему ты так легко поверила в измену мужа при всей нелепости ситуации, которую не могла не выкупить? Ум...